Глава 24, Мне нужно было поговорить с Долфом, очень нужно. Ничто не имело ни малейшего смысла: ни признание Долфа, ни подозрение Грантом. Единственной, еще более бессмысленный, чем убийство Дэнни Долфом Шепардом, была мысль, что это сделал мой отец. Так что я отправился в изолятор временного содержания, где в посещении мне сходу отказали. Да. «Посещения разрешены, но только в определенные часы, и только если ваше имя есть в списке, в котором моего имени не было. Это решает сам заключенный», — сообщили мне. «А кто в списке Долфа Шепарда?» — спросил я. Имя Грейс оказалось там единственным. Я повернулся к двери, но тут же остановился. У охранника был скучающий вид. «Должен же быть какой-то способ», — произнес я. Он обвел меня ровным взглядом не Раздраженный и расстроенный, я отправился в больницу. Отец уже успел рассказать Грейс про Долфа, и я мог только предполагать, какие мысли и чувства сейчас ее обуревают. В ее палате я обнаружил лишь неубранную постель и сегодняшнюю газету. Арест Долфа удостоился первой полосы. Его фотографию поместили под заголовком, гласящим «Убийство номер два на ферме «Красная вода». Факты о смерти Дэнни были скудными, но описания весьма красочными. Под покровом бездонного ослепительно-голубого неба из глубокой трещины в мрачной скале были извлечены частично скелетизированные останки. Хотя шериф назначил пресс-конференцию только на следующий день, заслуживающие доверия источники явно увлеклись. Досужие рассуждения и откровенные домыслы расцвели пышным цветом. Пять лет прошло с тех пор, как на этой самой ферме был убит еще один молодой человек. Мое фото было на второй странице. Неудивительно, что отец напился. Прикрыв за собой дверь палаты Грейс, я отыскал сестринский пост. За стойкой сидела привлекательная молодая женщина, которая сообщила мне в довольно отрывистых тонах, что меньше часа назад Грейс выписали из больницы. По чьему решению? По ее собственному. «Она еще не готова выписываться!» — воскликнул я. «Я хочу поговорить с ее врачом!» «Я попросила бы вас немного понизить голос, сэр. Врач не позволил бы ей уйти, если бы не считал, что ее состояние ей это позволяет. Ради бога, пообщайтесь с ним, если хотите, но он скажет вам абсолютно то же самое». «Черт бы все это побрал!» — в сердцах бросил я и удалился. Грейс я нашел сидящей на бордюре возле центра временного содержания. К коленям прижат пакет с вещами, голова опущена. Над лицом ее свисали слипшиеся волосы, и она лишь тихонько покачивалась, когда в каких-то четырех-пяти футах от нее проносились автомобили. Я остановил машину как можно ближе к ней и вылез. Она так и не подняла взгляд, даже когда я присел рядом с ней. Так что я решил смотреть на небо в полглаза, присматривая за машинами. «Я уже был здесь меньше часа назад. Мы, должно быть, просто разминулись». «Меня к нему не пустили», — наконец произнесла она. «Но ты же в списке, Грейс. Ты единственный человек, которого он хочет видеть». Она помотала головой, и ее голос стал почти неслышным. «Он под наблюдением для предотвращения суицида». «Грейс». «Самоубийство». Ее голос прервался. Она опять начала раскачиваться, и я уже в сотый раз проклял Грентома. Грейс хотела видеть Долфа, а Долф хотел видеть ее. Она могла задать вопросы, которые я задать не мог. Но Грентом, гад, поставил его под это чертово наблюдение. Запретил свидание абсолютно со всеми. Я сильно подозревал, что решение Грентома больше преследовало цель предотвратить любые контакты Долфа с остальными людьми, чем попытку наложить на себя руки. Это было умно. И это было бездушно. Сволочь. Я взял Грейс за руку. Она была вялой и сухой. Ощутил у нее на запястье что-то скользкое и заметил, что она даже не сняла больничный браслет. Попухоли на лице начали спадать. Синяки по краям пожелтели. «Ты знаешь, что у него рак?» Она вздрогнула. «Он об этом особо не говорил, но эта пакость всегда была где-то рядом, как и еще один человек в доме. Он пытался подготовить меня. Меня вдруг осенило. Так вот, почему ты не стала поступать в колледж. В любой момент были готовы появиться слезы, и рука Грейс поспешно метнулась к глазам, прежде чем те успели скатиться по лицу. «Ну ладно, пошли», — сказал я. «Давай отвезу тебя домой». «Я не хочу домой», — сказала она. «Мне нужно делать что-то, что угодно». «Тебе нельзя тут оставаться». Она подняла лицо, и я увидел просто-таки воплощение безнадежного горя. «Тут ты все равно ничего не сделаешь». Я отвез ее обратно в дом Долфа. Все это время Грейс держалась так, как будто где-то в самой ее глубине застрял здоровенный кусок льда. То и дело содрогалось всем телом. Раз я попытался было заговорить, но она меня сразу заткнула. «Просто отстань, Адам. Ты все равно ничего не сможешь исправить». Практически те же самые слова, которые я сказал Долфу после того, как мой отец пригрозил убить меня. Грейс позволила мне проводить ее в дом и усадить на край кровати. Пакет, который она принесла с собой, свалился на пол. Руки столь же бессильно упали на кровати ладонями вверх. Я включил лампу и присел рядом. Ее загар поблек, веки тяжело набрякли. Стижки хирургических швов на сухих инертных губах выглядели особенно жутко. «Может, водички принести?» «Спросил я». Она помотала головой, и я заметил, что часть волос у нее подернулась сединой. Длинные пряди ярко отсвечивали в свете лампы, словно тонкие стальные проволочки. Я обнял ее за плечи и поцеловал в макушку. «Я наорала на твоего отца», — тихо произнесла Грейс. «Он пришел в больницу и все рассказал. Хотел остаться со мной, когда выложил все новости. Сказал, что нельзя мне уходить из больницы» что он не разрешает. Я наговорила ему довольно жутких вещей. «Все нормально», — сказал я. «Он все понимает». «Ну как мне теперь?» — воскликнула она. Я покачал головой. «Я не знаю, почему он это делает, Грейс. А вот что действительно знаю, так это, что тебе нужно прилечь». Она поднялась на ноги. «Лежа, я ничего полезного не сделаю. Должно же быть что-то, что можно сделать». Грейс три раза быстро прошлась туда-сюда, а потом остановилась и неподвижно застыла. «Ничего-то я не могу сделать!» с совершенно убитым видом произнесла она. Я ухватил ее за руку, притянул обратно к кровати. «Тебе не приходит в голову, кто еще мог желать смерти Денни Фейту? Вообще, кто угодно, а я это проверю». Когда Грейс подняла голову, глаза ее были полны невыразимой муки. «Ничего-то ты не понимаешь» произнесла она. «Чего не понимаю?» Ее руки сжались на моих, и глаза опять обрели зеркальную яркость. «По-моему, это как раз он-то и убил». «Что?» Она резко встала и, крепко ставя ногу, прошла в дальний угол комнаты. «Не стоило мне этого говорить. Забудь. Сама не соображаю, что несу». «Грейс, уж мне-то ты можешь доверять. Что вообще происходит?» Когда она повернулась, в линии ее рта проглянула безжалостная твердость. «Я больше не знаю тебя, Адам! Не знаю, могу тебе доверять или нет!» Я встал, открыл было рот, но Грейс обогнала мои слова. «Ты влюблен в копа!» «Я не...» «Не отрицай этого!» «Да не собираюсь я это отрицать! Я хочу сказать, что это не имеет никакого значения! Я никогда не поставлю Долфа под угрозу!» Грейс попятилась в угол комнаты. И ее плечи вздернулись вверх, словно чтобы прикрыть уязвимую шею. Кулаки сжались. «Я тебе не враг, Грейс, и не враг, Долфу. Мне нужно знать, что происходит. Я могу помочь». «Я не могу тебе сказать». Я шагнул к ней. «Не подходи!» выкрикнула Грейс, и я увидел, насколько она близка к срыву. «Мне нужно самой во всем разобраться. Мне нужно подумать». «Ладно». «Просто успокойся. Давай обо всем этом поговорим». Она опустила руки, и плечи пошли вниз тоже. Ее на глазах наполняла решимость. «Тебе надо уходить», — сказала она. «Грейс, убирайся, Адам!» «Мы еще не закончили. Убирайся!» Я двинулся к двери, но остановился, опершись рукой о косяк. «Подумай как следует, Грейс. Это ведь я, и я тоже люблю Долфа!» «Ты ничем не можешь мне помочь, Адам, и ничем не можешь помочь Долфу!» Мне не хотелось уходить. Многое по-прежнему оставалось недосказанным, но она захлопнула дверь у меня перед носом, оставив меня таращиться на тонкий слой облупленной синей краски. Мне захотелось выломать эту дверь. Мне хотелось буквально втряхнуть здравый смысл в испуганную женщину, которая, похоже, уже окончательно не соображала, что к чему. Но Грейс была как эта краска — Настолько местами истончилась, что из-под нее просвечивало голое дерево. Я провел ладонью по двери сверху вниз, и хрупкие синие чешуйки посыпались на пол. Я сдул остатки с пальцев. Все двигалось так, как я даже отдаленно не мог себе представить. Все изменилось, и люди тоже. И мой отец был прав в одном. Пять лет — довольно долгий срок, и ничегошеньки-то я не понимал. Я позвонил Робин. Она была на месте какого-то домашнего скандала и сказала мне, что долго разговаривать не может. На заднем плане я слышал, как женский голос сыплет оскорблениями, а мужской лишь повторяет «заткнись» снова и снова. «Ты слышала про Долфа?» — спросил я. «Слышала. Мне очень жаль, Адам. Заключенных не помещают под такой надзор без какой-то веской причины. Не знаю, что и сказать». В голове у меня промелькнули слова Грентома. Я не хочу, чтобы он покончил с собой, прежде чем я доберусь до сути всего этого. Он должен был ошибаться. Насчет всего. Все нормально. Я не поэтому звоню. Я тут натолкнулся на и Он собирается просить твое начальство отстранить тебя. Подумал, что тебе следует знать. Он уже попросил. Мой босс сказал ему, а вот выкуси. Это хорошо. Ну что ж... Твоя наводка насчет склада оказалась крепкой. Вчера вечером там провели рейд и изъяли более чем на 300 тысяч долларов кристаллического мета. Похоже, Забьюлон Фейт оказался более крупным игроком, чем мы думали. А до кучи нашли еще несколько коробок лекарства от простуды, которые, как они думают, были похищены из распределительного склада возле аэропорта в Шарлотте. Лекарства от простуды? Угу. «Его ингредиенты используются при изготовлении мета. Долго рассказывать. Послушай, есть еще одна вещь, которую тебе надо знать». Робин прервалась, и по ее голосу я понял, что обстановка накаляется. Обращалась она не ко мне. «Сядьте, сэр! Мне надо, чтобы вы немедленно сели. Прямо вот здесь!» «Эй, прекратите!» «Мне уже пора, Адам. Я хочу, чтобы ты знал, что УБН посылает своих парней взглянуть на то, что мы захватили». Может, они захотят пообщаться с тобой, а может и нет. Не знаю. Поговорим позже. «Погоди минутку», — сказал я. «Только быстро. Мне нужно имя женщины, которая подала заявление на Дэнни Фейта». Робин сохранила молчание, а я опять услышал того мужика. «Заткнись, заткнись, заткнись!» А потом женщина, очевидно, его жена, заорала. «Не приказывай мне заткнуться, лживая ты жопа, изменщик поганый!» «А зачем тебе?» — спросила Робин. «Насколько я могу судить, она последняя видела Дэнни живым. Кому-то надо с ней поговорить. Если Грентому неохота тратить на нее время, тогда, черт побери, я сам с ней пообщаюсь». «Не путайся под ногами у и Адам. Я тебя уже предупреждала. он такого не потерпит. Если выяснит, мало не покажется. Так скажешь или нет?» Я услышал, как она шумно выдохнула. «Ее зовут Кэнди Скейн, сокращенно Кэнди». «Ты серьезно?» Голоса вокруг Робин нарастали. Два озлобленных супруга или сожителя, готовые разорвать друг друга в клочки. «Мне пора», — повторила Робин. «Она есть в справочнике». Автомобиль встретил меня мягкой кожей и знакомыми запахами. Мотор заработал так тихо, что я его почти не слышал. Я опустил окна, чтобы выгнать жар, и ощутил вокруг себя всеохватную ширь земли. На миг это подарило чувство спокойствия и уюта, но этот миг был недолгим. Мне нужно было поговорить с отцом. Отъехав от крыльца Долфа, я двинул к дому отца. Его пикапа на обычном месте не было, но на крыльце в кресле качалки покачивалась Мириам. Я вышел из машины и поднялся к ней. Она подняла на меня взгляд, но ее глаза ничего мне не сказали. Я подумал об острых лезвиях и порванных в клочья сердцах. «Ты как?» – спросил я. «Нормально». «Что делаешь?» «Ты когда-нибудь чувствуешь необходимость остановиться? Всего на секундочку перед тем, как войти в комнату. Вроде как тебе нужно последний раз свободно вдохнуть перед тем, как придется столкнуться с тем, что ждет тебя с обратной ее стороны». «Думаю, что да». «Вот и сейчас мне нужен такой вот последний свободный вдох». «Сейчас очень много чего происходит», — сказал я. Она кивнула, и я увидел, что ее волосы выбились из-под гребенки, под которую были убраны наверх. Длинные черные пряди с труями водопада свесились над воротничком. «Это пугает», — отозвалась она. Вид у Мириам был такой печальный, что мне захотелось прикоснуться к ней, обнять за плечи, но я не стал. Это могло и причинить боль, и испугать ее. Последние несколько дней тяжело дались всем — но Мириам казалось почти что прозрачной. «Насколько я понимаю, папы нет дома». «Да, машины не видно. Только мама, по-моему. Я тут уже довольно давно сижу». «Мириам», — начал я, «есть у тебя какие-нибудь мысли, кто мог захотеть убить Дэнни?» Она помотала головой, а потом вдруг остановилась, задумчиво отведя подбородок в сторону. «Что такое?» — спросил я. «Ну, был один случай месяца четыре назад». Кто-то довольно сильно его избил. Он не стал про это рассказывать, но Джордж сказал, что это наверняка какой-то букмекер из Шарлотта. Да ну. И Джордж знал, что за букмекер? Сомневаюсь. Он просто сказал, что Дэнни наконец-то получил по заслугам. Когда я спросила, что он имеет в виду, Джордж сказал, что Дэнни в конце распоясался и в результате за это поплатился. Это Джордж так сказал? Да. А ты не знаешь, где сейчас Джейми? Нет. «Погоди-ка секундочку». Я набрал номер Джейми на мобильнике. После четырех гудков включилась голосовая почта. «Джейми, это Адам. Мне нужны имена тех букмекеров. Позвони мне, как только получишь это сообщение». Закрыв телефон, я положил его на соседнее кресло. Мириам казалась такой хрупкой, будто могла в любой момент рассыпаться на куски. «Все будет хорошо», — сказал я ей. «Знаю. Просто все это так тяжело. Папа такой грустный». «Мама расстроена. Грейс...» Мы секунду помолчали. «Как думаешь, Долф мог убить Денни? «Бог — свидетель Адам. Не имею ни малейшего представления. Мы с Долфом никогда не знали друг друга настолько хорошо, и на самом-то деле Денни я тоже особо не знала. Он был старше, наемный работник. Мы практически не общались». Внезапно мне пришла в голову одна мысль. По словам Мириам, Джордж подал избиение Денни как нечто, чего тот давно заслуживал. Не слишком-то любезно, подумал я, и представил Джорджа тогда за завтраком, как он раскипятился, когда речь зашла о Денни. «Денни как-то сказал, что я Шут Гороховый», говорил Мириам, что ей не стоит встречаться с Шутом. Я тогда высказал предположение, что Денни вспомнил какого-то другого Джорджа Толмана. «Да ну его тогда в жопу, вот что я тебе на это скажу». Я внимательно посмотрел на Мирем. Не хотелось без нужды ее расстраивать. Насколько я мог судить, в Джорджи Толмане никогда не было бойцовской косточки. Но я не мог не спросить. Мирем, а у Джорджа с Дэнни были какие-то контры, проблемы, что-нибудь в этом роде? Да не особо. Когда-то они дружили. Потом дружба закончилась. Один из них вырос, другой нет. Не думаю, что были какие-то контры, помимо этого. Я кивнул. Она была права. Дэнни отличался удивительной способностью злить других людей. Просто так уж он был устроен. Ничего больше. «А как насчет папы и Дэнни?» — спросил я. «У них были проблемы?» «А зачем ты вообще спрашиваешь?» Копы сомневаются в признании Долфа. Они думают, что он может врать, прикрывая папу. Мириам пожала плечами. «Не думаю». «А имя Сара Йейтс тебе что-нибудь говорит?» — спросил я. Нет, а Кен Миллер? Она помотала головой. А должно? Я оставил ее раскачиваться в кресле на крыльце, гадая, не припрятано ли у нее где-нибудь еще одно бритвенное лезвие. Теряясь в догадках, были ли ее разговоры насчет последнего вдоха просто разговорами. Направил машину в сторону города, позвонил в справочную и получил телефонный адрес Кэнди Скейн. Я знал это место. Многоквартирный комплекс неподалеку от колледжа. Набрал номер и выждал 10 гудков перед тем, как отключиться. Ладно, попробую перезвонить позже. На развилке свернул на гравийную обочину и остановился. Копы не собирались искать где-то за пределами моей семьи, чтобы объяснить смерть Денни. Я отказывался принимать такой подход. У меня имелись уже две возможные зацепки. Люди, вовлеченные в насильственные происшествия с Денни Фейтом. Кэнди Скейн, подавшие на него заявление в полицию, и те, кто так сильно избил Дэнни четыре месяца назад. Кэнди болталась где-то неизвестно где, а Джейми не отвечал на звонки. Ехать было некуда. Тоскливое раздражение узлом завязалось в спине. Должны же быть и какие-то другие направления. Но их не было. Забьюлон Фейт не проявлялся на горизонте. Долф не желал со мной общаться. Отец тоже отсутствовал. Черт. Мысли обратились к другой беспокоящей меня проблеме. Она была маленькая, не такая срочная, но все же она грызла меня. Почему Сара Йейтс показалась мне такой знакомой? Откуда она знала, кто я такой? Я опять включил передачу и на развилке свернул влево. В сторону округа Дэвидсон. И Сары Йейтс. Я пересек реку, мимо стеной понесся лес, а я все силился понять, откуда у меня столь сильное чувство, будто я знаю ее свернул с дороги на узкий проселок, который вел к обиталищу Сары на реке. Едва выскочив из-за деревьев, увидел Кена Миллера, развалившегося в садовом креслице возле пурпурного автобуса. Он был в джинсах и рубашке. Босые ноги вытянуты по земле, голова откинута назад, чтобы поймать лицом солнце. Заслышав машину, он встал, прикрыл глаза ладонью, а потом шагнул на дорогу, перекрывая мне проезд. Раскинул руки, как распятый, и его хмурый вид говорил, что намерения у него самые серьезные. Когда я остановился, Кен низко нагнулся, чтобы заглянуть в салон, а потом подступил вплотную к моему окну. Злость заострила его слова. «Что, ребятки, на сегодня еще недостаточно?» — спросил он. Его пальцы вцепились в край дверцы. Шея у него была перепачкана в земле, седые волосы копной провалились за воротничок рубашки. Один глаз почти полностью закрывал здоровенный фиолетовый фингал. Туго натянутая кожа на нем лоснилась и сверкала на солнце. «Какие еще ребятки?» «Твой чертов папаша! Вот какие!» Я указал на его глаз. «Его работа?» «Я хочу, чтобы ты уехал!» Кен наклонился ближе. «Немедленно!» «Мне нужно поговорить с Сарой», — сказал я, включая передачу. «У меня там ствол припрятан!» предупредил он, мотнув головой на автобус. Я внимательно изучил его лицо, твердую линию подбородка, пульсирующей на висках вены. Он был зол и испуган. Не самая лучшая комбинация. «Что вообще происходит, Кен?» «Так что? Сходить за стволом?» Я вылетел обратно на асфальт. Дорога была пуста. Длинная черная лента, уходящая вдаль плавным двухмильным изгибом. Свернув влево к мосту, я опустил стекло, и сразу стало шумно. Из поворота я вышел на 50. Чуть быстрее, и я бы его не заметил. Фургон Сары. Он был припаркован у дальнего угла угловатого бетонного строения, байкерского бара под названием «Таверна огненной воды». Она практически уткнула его носом в стенку за ржавым мусорным контейнером. Почти не видать, но определенно ее. Тот же темно-вишневый цвет, те же тонированные стекла. Я притормозил, выискивая место для разворота. Пришлось проехать еще с милю, после чего я резко свернул на какую-то гравийную дорожку, сдал назад и опять дал газу. Припарковался рядом с фургоном и вылез. Между дверью и мной выстроились в ряд 16 Харлеев. Хром сиял на солнце. На черных кожаных сидельных сумках сверкали заклепки. Мотоциклы были выстроены с армейской точностью, как на параде. Внутри оказалось темно, а потолок, казалось, давил прямо на голову. Над бильярдными столами слоями висел табачный дым. Слева от меня из музыкального автомата долбил какой-то разухабистый музон. Я подошел к стойке и заказал пиво, стоящей за ней потасканной тетки на вид лет 60, хотя наверняка она была не старше меня. Сорвав с бутылки крышечку, барменша так шмякнула ее донышком о стойку, что из горлышка струей выстрелила пена. Я уселся на высокий виниловый табурет и выждал, пока глаза не привыкли к полутьме. Это не заняло много времени. Над зеленым сукном нависали большие лампы, из-за неприкрытой двери тоже пробивался яркий свет. Я отхлебнул пиво, поставил бутылку на покрытую мокрыми кругами стойку. Заведение представляло собой единственное довольно просторное помещение с тремя бильярдными столами и бетонным полом, сливные решетки, в котором одинаково годились как для грязной воды при уборке, так и для пролитого пива, блевотины или крови. В футах в десяти от меня, уронив голову на стойку, дремала какая-то толстуха. Два стола для пула были заняты и окружены мужиками с такими черными бородищами, что волосы казались покрытыми лаком. Игроки с привычной сноровкой орудовали киями, поглядывая в мою сторону между ударами. Сара Йейтс сидела за маленьким столиком в дальнем углу. Стулья были отодвинуты, чтобы освободить место для ее инвалидного кресла. Столик она делила с двумя здоровенными громилами, тоже байкерами. Перед ними стояли большой кувшин для пива, три кружки и штук пятнадцать стеклянных стопочек. Пока я на них смотрел, бармен двинулась в их сторону, неся еще три стопочки с чем-то коричневым. Они чокнулись ими, сказали что-то, чего я не расслышал, и дружно поднесли их к губам. Байкеры заглотили свои до дна. Сара опустила свою на стол держа ее изящными пальцами, а потом посмотрела на меня. В лице ее не было удивления. Согнув палец, она поманила меня к себе. Байкеры у бильярда освободили мне дорогу, но не особо охотно. Твердые кии задевали меня за плечи, табачный дым резал глаза. У одного под уголком глаза виднелась татуировка в виде слезы. Я остановился у столика Сары, и бильярдная игра возобновилась. Ее собутыльники были старше большинства остальных байкеров. Тюремные татуировки на толстенных ручищах выцвели, стали светло-серыми. В бородах просвечивала седина, морщины прорезали лица. Массивные персни, тяжелые высокие ботинки. Но держались они нейтрально. Видимо, брали пример с Сары. Она с полминуты изучала меня, а когда заговорила, голос ее зычно разнесся по залу. «Сомневаешься, что любой из этих ребят оторвет тебе башку, если я попрошу?» Она обвела рукой помещение бара. «Потому что вы поставляете им дурь?» — спросил я. Сара нахмурилась, и сидящие с ней байкеры последовали ее примеру. «Потому что я их друг», — произнесла она. Я покачал головой. «Ничуть не сомневаюсь». «Я спрашиваю, потому что не хочу повторения того, что отмочил твой старик». Я этого больше не потерплю». «А что такое он отмочил?» — поинтересовался я. «Так ты из-за этого сюда заявился?» «Частично». Сара посмотрела на двух своих собутыльников. «Все нормально», — произнесла она. Оба встали. Здоровенные мужики, пропахшие табаком, выпивкой и высохшей на солнце кожей. Один из них молча ткнул пальцем в сторону стойки бара, и Сара ей кивнула. «Садись», — приказала она. «Хочешь еще пива? «Можно», — отозвался я. Она перехватила взгляд барменши, приподняла кувшины и показала на меня. Барменша принесла чистый стакан, и Сара наполнила его. «Обычно я в это время не пью», — сказала она. «Но твой папаша изгадил мне весь день». Я огляделся по сторонам. «Вы здесь завсегдатой?» Сара рассмеялась. «Разве что когда-то», — покрутила в воздухе пальцем. Когда твоя жизнь вращается в пределах 10 квадратных миль так долго, как у меня, знаешь уже практически всех. Я изучил здоровяков, с которыми она выпивала. Они сидели спиной к стойке, поставив ноги на пол, будто в любой момент могли выпрямиться и в считанные секунды оказаться рядом. В отличие от остальных посетителей, они целенаправленно наблюдали за нами. «Похоже, вы им не безразличны», — заметил я. Сара отхлебнула. «У нас схожий образ мыслей, и мы уже сто лет друг друга знаем». «Мы можем поговорить». «Если ты только возьмешь назад свои слова насчет дури. Я не торгую наркотой». «Тогда беру свои слова назад». «Так о чем ты хочешь поговорить?» Несмотря на множество пустой посуды, пьяной она не выглядела. Ее лицо было мягким и без морщин, но из-под всего этого проглядывало что-то жесткое, некий металлический блеск, который заострял края ее улыбки». Она явно хорошо знала, что такое тяжелая жизнь и жесткие решения. Я видел это в ее оценивающем взгляде и в том, как она сохраняла тонкую ниточку контакта с парнями у стойки. Они наблюдали, и они выжидали. «О двух вещах», — сказал я. «Откуда вы меня знаете, и чего хотел мой отец?» Откинувшись назад, Сара поудобнее устроилась в своем кресле. Пальцы ее нашли пустой стакан и медленно закрутили его на столе. «Твой отец?» – задумчиво произнесла она. Стакан крутился в ее тонких пальцах. «Упрямый, самовлюбленный сукин сын, человек, которого тяжело полюбить, но которого легко оценить по достоинству», – показала мелкие зубки. «Даже когда он ведет себя, как величайший гаванюк на свете. В общем, он не захотел, чтобы я с тобой разговаривала. Затем и приезжал сегодня утром. Случился, как второе пришествие Христа». «Злой, что твой черт с кислой мордой сходу стал гавкать на меня, как будто имеет на это право, а я не приемлю такого поведения». Обстановка малость накалилась. Кен-дурачок попытался вмешаться, хотя мог бы и сообразить, что не стоит. «Во-первых, поскольку мне этого было не надо. Во-вторых, потому что твой отец не терпит, когда другой мужчина начинает хвататься за него руками». «Он ударил Кена?» «Хорошо еще, что не убил». «Почему он был так зол?» «Потому что я разговаривала с тобой». «Вы же постоянно разговаривали с Грейс». «Это совсем другое». «Почему?» «Потому что проблема в тебе, мой мальчик». Я раздраженно откинулся на стуле. «Откуда вы меня знаете? Почему его так заботит, если мы даже и впрямь перебросились парой слов?» «Я как-то раз дала ему обещание». «Я нашел ваше фото в письменном столе отца» снятая очень давно. Вы там с Долфом и моими родителями». Она вяло улыбнулась. «Помню». «Скажите мне, что вообще происходит, Сара?» Вздохнув, она посмотрела в потолок. «Это связано с твоей матерью», — произнесла она. «Все из-за твоей матери». Где-то в животе внезапно сдетонировала боль. «Каким образом?» Глаза Сары ярко светились в полутьме. Рука ее упала со стопки, за которую было взялась, и распласталась на столе. «На самом-то деле она была просто замечательной женщиной», произнесла Сара. «Мы были очень разными, так что меня не могло восхищать в ней абсолютно все, но то, что у нее было, имелось у нее сполна. Вроде тебя, к примеру. Я никогда еще не видела женщину, которая была бы лучшей матерью или любила своего ребенка сильнее, чем она любила тебя». В этом смысле она была просто рождена для материнства. А вот в других смыслах — не особо. «Что вы хотите этим сказать?» Сара опрокинула в рот остатки моего пива и отстраненно заговорила куда-то в мою сторону. «Она не могла нормально забеременеть», — сказала она. «После тебя у нее было семь выкидышей. Врачи ничем не могли помочь. Она пришла ко мне. Обратилась ко мне за помощью, как к травнице». «Так я видел вас. Вы выглядите очень знакомо». «Может, и видел разок. Я обычно приходила к вечеру, когда ты уже спал. Хотя я помню тебя». Сара подняла руку, давая знак барменше, которая тут же примчалась с двумя полными стопками, словно давно поджидала, зажав их в руке. Подняла свою и кивнула мне на другую. Я поднял стопку, чокнулся с ней и проглотил спиртное, которое обожгло до самых печенок. Глаза Сары были где-то очень далеко. «Но моя мать...» Она так хотела ребенка, просто до боли хотела. Но эти выкидыши совсем истощили ее, физически и эмоционально. К тому времени, как я взялась за нее, она уже была в глубокой депрессии. Хотя, когда ей удалось зачать, опять ожила. Что-то в ней слегка заискрилось. Сара перестала говорить и внимательно посмотрела на меня. Понятия не имею, что она видела. «Ты точно хочешь это услышать?» «Просто скажите мне». Этот ребенок дотянул до второго триместра, но в итоге она потеряла и его. Да, все-таки потеряла его, а вдобавок потеряла еще и много крови в процессе. Она так и не смогла это пережить, так и не обрела прежней силы. Депрессия съела ее без остатка. Остальное ты знаешь. «И мой отец не хотел, чтобы я знал это?» Это было внутреннее дело мужчины и его жены. ничего больше. Он явился сегодня, потому что не хотел, чтобы я тебе об этом рассказывала. Хотел убедиться, что я помню про свое обещание. И все же вы мне рассказали. Глаза ее полыхнули жаром. А хрен было не доверять мне. Я обдумал, что она только что сказала. В этом по-прежнему нет никакого смысла. Почему это его так заботило? Я сказала тебе все, что намеревалась сказать. Моя рука опустилась на стол. Сильно. Я даже не осознал, что двинул ею. Ее глаза замерли, и я увидел, что ее приятели уже на ногах. «Аккуратней», — негромко произнесла Сара. «В этом нет никакого смысла», — повторил я. Она придвинулась ближе, положила руки поверх моих и еще больше понизила голос. «Ее осложнения были вызваны тяжелыми родами, проблемами при твоем рождении. Понял теперь». Словно чья-то невидимая рука крепко вцепилась в сердце. Так она покончила с собой из-за меня. Сара замешкалась, крепче сжала пальцы. «Твой отец не хотел, чтобы ты именно так и подумал. И поэтому хотел, чтобы я держался от вас подальше». Она отодвинулась от меня, провела руками по краям стола. Сочувствие, которое я до этого подмечал у нее на лице, теперь бесследно испарилось. «На этом разговор закончен». «Сара». Она подняла палец, и ее приятели-байкеры подошли к нам, встав у меня за спиной. Я чувствовал их там, словно сплошную непробиваемую стену. Лицо Сары было беспощадным. «А теперь уходи». День ослепил меня, как взрыв, когда я вышел наружу. Солнце впивалось в затылок, спиртное клокотало в пустом желудке. Я вновь и вновь проигрывал в голове ее слова и выражение ее лица. Холодное, жесткое сожаление. Не успел я дойти до машины, как услышал за спиной шаги. Крутнулся на месте, вскинув руки. Такое уж это было место. В нескольких футах от меня стоял один из байкеров, сидевших тогда вместе с Сарой. Шесть футов, два дюйма, в кожаных ковбойских чапсах и плотно прилегающих к лицу панорамных темных очках. Седина у него в бороде казалась на солнце скорее желтой. Никотиновые полоски в уголках рта. Я дал бы ему порядка 60, Жестких, брутальных 60. Пистолет, который оттягивал ему штаны, был сплошь хромированный. Он вытянул руку с зажатым между двух пальцев клочком бумаги. Она хочет, чтобы ты передал это тому мужику в крытке. Долфу Шепперду? Без понятия. Я взял бумажку сложенную салфетку. На ней свободно раскинулись три рукописные строчки. Синие чернила кое-где расплылись по мягкой бумаге. «Хорошие люди любят тебя, и хорошие люди будут помнить, за что ты стоишь горой. Я прослежу». «Что все это значит?» спросил я. Байкер чуть подался вперед. «Не твое собачье дело». Я глянул мимо него на дверь. Он увидел, что я в раздумьях, и бросил руку к пистолету на ремне. Под грубой кожей дернулись мышцы. «В этом нет необходимости», — сказал я. Желтые усы двинулись в уголках рта. «Ты расстроил Сару. Больше не дергай ее». Я обвел его взглядом с головы до ног, и его рука осталась на рукоятке пистолета. «Можешь считать, что это предупреждение». Городскую черту Солсбери я пересек только уже к вечеру. Разболелась голова, и я чувствовал себя совершенно опустошенным. Срочно требовалось хоть что-то хорошее, так что я позвонил Робин, которая ответила уже на втором гудке. «Ты на сегодня закончила?» — спросил я. «Осталось кое-что доделать по мелочи. Ты где?» «В машине». «Ты в порядке? Что-то мне твой голос не нравится». «По-моему, я схожу с ума». «Может, пересечемся выпить?» «В обычном месте?» «Буду в баре», — сказал я. Мы не были в нашем обычном месте вот уже пять лет. Там оказалось почти пусто. «Мы откроемся только через десять минут», — сообщила мне распорядительница на входе. «А можно я просто посижу в баре?» Она замешкалась с ответом, так что я быстро поблагодарил и направился к стойке. Барменша ничуть не возражала против того, чтобы приступить к работе на несколько минут пораньше. У нее были высокая прическа, длинный нос и решительная рука. Я успел приговорить две порции бурбона, когда, наконец, показалась Робин. Бар был по-прежнему пуст, и она поцеловала меня по полной программе, ничуть не стесняясь. Затем сообщила «Про Долфа пока ничего», и тут же спросила «Случилось что?» «Случилось слишком уж много чего». «Слишком много информации, перепутавшейся между собой. Сейчас я не мог даже пытаться ее расплести». «Все», — сказал я. «И ничего, о чем я хотел бы поговорить». Робин села и заказала то же самое, что и я. Ее глаза были встревоженными, и я понял, что день у нее был тоже не сахар. «Я создаю тебе проблемы?» — спросил я. «Она пожала плечами, но слишком уж быстро». «Не у многих копов общая история с двумя подозреваемыми в убийстве. Это многое усложняет. Я уже и забыла, каково это быть белой вороной. Люди смотрят на меня совсем другими глазами. Остальные копы». «Прости, Робин». «Не переживай». Она подняла стакан. «Будем». Мы прикончили свои напитки, поужинали и отправились к ней домой. Забрались в постель и тесно прижались друг к другу. Я был совершенно никакой. Сыт по горло событиями дня. И она тоже. Я пытался не думать про Долфа, страдающего от одиночества, или о том, что поведала мне Сара. В основном мне это удалось. Моей последней мыслью перед тем, как провалиться в сон, было то, что Джейми мне так и не позвонил. После этого сны чертовски быстро нашли меня, налетая один за другим короткими злыми вихрями. Видения, обрывки воспоминаний... Я видел кровь на стене и белого оленя, который двигался со звуком ломающегося камня, Сару Ейц, поднявшую лицо и улыбающуюся ночи. Ночи светлые, как день. Свою мать под мостками, ее горящие огнем глаза, кожаного человека с серебряным пистолетом. Проснулся я в тот момент, когда тянулся к этому пистолету, заткнутому за ремень байкера, Едва не свалившись с кровати, с криком, комком застрявшим где-то в самой глубине горла, Робинсон потянулась ко мне, прижалась гладкой горячей грудью мне к ребрам. Хватая ртом воздух, я заставил себя лежать неподвижно. Тело было скользким от пота, а твердый черный воздух давил в окна. Она покончила с собой из-за меня.